Мэй. Утром Мэй будет, кажется, бесконечное жужжание ее телефона на прикроватной тумбочке. Увидев, что это звонок из дома, она замирает. Потом, закусив губу, подносит телефон к уху. «Привет!» — садясь в кровать, и здоровается Мэй. Лежащий рядом Хьюка на секунду открывает глаза и, зевнув, снова их закрывает. «И вам здравствуйте, незнакомка!» — отвечает Па и от звука его зычного доброго и такого родного голоса мэй вдруг захлестывает волной грусти что сейчас она так далеко от своих родителей я уж было решил что ты совсем забыла про нас конечно нет говорит мэй и ее голос неожиданно дрожит просто вчера я очень устала так и знал что ты не выспишься в поезде вступает в разговор папа там было совсем плохо ты уже пользовалась антисептиком для рук который я купил тебе «Там было прекрасно», — заверяет их Мэй. «И чисто». «А как тебе виды из окна? Понравился Средний Запад? А Пенсильвания? А как тебе Индиана?» Мэй смеется. «Везде было очень здорово. Конечно, не так живописно, как будет на Западе, но мне все равно понравилось». «А как дела с Пайпер?» Мэй смотрит на Хьюга, который перекатывается на другой бок и посапывает во сне. «Все отлично». — отвечает она, покраснев. — Нехорошо, конечно, разговаривать со своими родителями, находясь в кровати с парнем. Пусть даже они просто лежат. Этой ночью ничего не было. Ну, почти ничего. И все же так много всего случилось. Мэй еще никогда ничего такого не чувствовала. Точно не с Гаротом и уж точно не с одним из других мальчиков, с которыми целовалась. С ними всегда было определенное понимание того, что происходило. Были клацающие зубы и блуждающие руки. Двигались и другие части тела. Но с Хьюга не было никаких мыслей, только чувства. Все вокруг исчезло, мир замер. В этом было что-то неотвратимое, неосознанное. Целовать его вот так казалось самым очевидным на свете. Когда они, наконец, оторвались друг от друга и отступили на огромный шаг друг от друга, то оба засмеялись. «Привет», — сказала мы. Хьюга улыбался ей в темноте. «Привет». Все это время они избегали говорить о кровати, словно это был какой-то глобальный вопрос, на который никто не знает точного ответа. Но все решилось само собой. И вот они стояли друг напротив друга, чувствуя, как между ними пробегают разряды электричества, способные осветить комнату. «Что теперь?» — спросила она, нервничая и приятно волнуюсь одновременно. «А теперь?» — ответил Хьюга мы будем спать. Они залезли в постель с разных сторон, и Мэй была благодарна юга когда он улегся на самом краю. Она тоже так сделала, но кровать была такой огромной, что ей скоро стало казаться, будто между ними океан. Через минуту Хьюга протянул руку, тихо и неспешно. Мэй улыбнулась и протянула свою навстречу. Они лежали в темноте, переплетя пальцы, но скоро расстояние стало невыносимым. Мэй придвинулась к Хьюго и закинула руки ему на грудь. Почувствовав его довольный вздох, она уткнулась лицом в его плечо, и так они заснули. Сейчас Мэй наблюдает за Хьюго, пока родители продолжают засыпать ее вопросами. «Она чудовище или классная? У нее есть вредные привычки, которые точно будут бесить тебя?» Когда Мэй не отвечает, папа понижает голос до шепота. «Она сейчас в комнате, и ты не можешь ничего нам рассказать?» тихо спрашивает он. «Слушай, если она ужасная, просто скажи грейпфрут». Мэй качает головой. «Папа!» «Уже догадалась, что у нас было на завтрак?» смеясь, говорит па. «А что Мэй должна сказать, если она ей нравится? Кофе с соевым молоком?» «Не говори глупостей!» отвечает папа. «Если она классная, скажи кенталупа. Кенталупа. явно стремясь закрыть эту тему, произносит Мэй. «Как там бабуля?» Па смеется. Похоже, вернулась к своей обычной жизни. Мы предложили приехать к ней сегодня на ужин, но она уже договорилась играть в покер с какими-то друзьями. «Тогда им стоит быть на чеку», — замечает Мэй. «Этим летом она выиграла у меня все мои сбережения». «Завтра мы все вместе завтракаем». «Обнимите ее за меня». «Обязательно», — обещает Па. «А ты передавай от нас привет Канталупе». «Ее не так зовут». — раздраженно говорит ему папа. — Это было кодовое слово. — Да ладно, проехали. Тайный агент из тебя никакой. — И меня это вполне устраивает, — отвечает па. — Любим тебя, Мэй. — И я вас. Она вешает трубку и смотрит на Хьюга. Он лежит в этой гостиничной кровати. Свет из окна падает на его лоб, и Мэй немало забавляет, что все это очень напоминает сцену из бабушкиных любимых фильмов. За годы они и пересмотрели миллионы старых мелодрам. Бабуля ради красивых мужчин, а май ради истории кинематографа, но они всегда казались ей какими-то нелепыми. «Да ладно!» — восклицала она, когда влюбленная пара впервые целовалась или когда их сводили вместе самые невероятные обстоятельства. «Этого же не может быть!» Обычно бабуля лишь прибавляла громкость, но как-то раз этой весной... Вскоре после того, как закончился ее месячный курс химиотерапии, она нажала на паузу и с бесконечным терпением посмотрела на Мэй. «Эти фильмы не обязаны отражать действительность», — сказала тогда бабушка. «В реальной жизни все хорошо и замечательно, но иногда нам хочется притвориться, что мир куда лучше, чем он есть на самом деле. Что в нем могут происходить потрясающие и чудесные вещи, что любовь побеждает все на свете». И только сейчас Мэй до конца понимает все счастье побега от реальности. То, что произошло между ней и Хьюго, так же абсурдно, как те фильмы. Более того, все это неправдоподобно, кратковременно и совершенно ей чуждо. И все же она не может отделаться от мысли, что попала в одну из бабушкиных мелодрам. Именно об этом размышляет Мэй, глядя на Хьюго и думая, что он спит. Но вдруг его глаза резко открываются И она даже вскрикивает от неожиданности. Засмеявшись, парень хватает ее за талию, притягивает к себе, и то, как сразу становится легко позабыть обо всем, вызывает у Мэй тревогу. Спустя пару минут она снова садится, а Хьюго скатывается с кровати и шлепает босыми ногами к окну. Он раздвигает занавески, и в комнату вливается солнечный свет. «Ух ты!» — восклицает Хьюга, когда Мэй встает рядом с ним. Они впервые видят озеро во всей его красе. Оно блестящим полотном простирается за пределы города и исчезает за горизонтом. Как красиво! Мэй понимает, что он имеет в виду озеро, но когда поворачивается к нему, Хьюго смотрит на нее таким взглядом, что на ее щеках выступает румянец. Пойдем исследовать город. Они решают первым делом заглянуть в закусочную. «Знаешь, — говорит Хьюга, В этом городе я больше всего на свете хочу увидеть стопку вафель, высотой с небоскреб Хэнкока. Когда они сидят в закусочной, его колени постоянно задевают ее ноги. И каждый раз мои чувствует, как по ее телу пробегает электрический разряд. Девушка наблюдает, как он поливает свои вафли невероятным количеством сиропа и чувствует непреодолимое желание рассказать кому-нибудь об этом. Как только Хьюго уходит в уборную, Она отправляет Приянке Янке сообщение, которым ставит смайлик с глазами-сердечками, и смеется, представив лицо подруги, когда та получит его. Мэй ни разу в жизни не пользовалась этим смайликом, да ей и не хотелось до этого самого момента. Она ждет ответ, но Приянка молчит, видимо, находясь на занятиях. Тогда Мэй открывает переписку с бабулей и пишет ей. Мэй. Ну что, я использовала твою фразу? Бабуля. И? Мэй. Сработало, бабуля. Как всегда. Так он тебе нравится? Мэй. Похоже, я вот-вот сделаю вопиющую глупость. Бабуля. Почему это? Мэй. Потому что у нас всего неделя. Бабуля. У вас больше времени, чем ты думаешь. Мэй. Вообще-то нет. Бабуля. Ну что, он как принц из сказки? Мэй. Бабуля. «Бабуля, просто скажи мне!» «Мэй, его определенно можно назвать принцем из сказки!» «Бабуля, знаешь, иногда это полезно!» «Мэй, что именно?» «Бабуля, делайте выпиющие глупости!» Хьюго возвращается за стол, и Мэй убирает телефон. «Слушай, — говорит она, — могу я спросить у тебя кое-что?» «Конечно!» Добавляя на вафли еще сиропа, отвечает он. Мэй заварила эту кашу и теперь не знает, как быть дальше. «Маргарет была...» — начинает Мэй, и в изумлении поднимает голову. «Вы...» «Что?» «Вы были влюблены, да?» «Ну, да», — опуская вилку, отвечает парень. «Были». «Тогда что произошло?» «Ему явно не по себе». «Полагаю, наши пути просто разошлись?» Мы довольно долго были вместе, и что-то вдруг исчезло. Почему ты хочешь поговорить о Маргарет? Мне просто любопытно. Я бы лучше поговорил о тебе. Что ты хочешь знать? Ну, мне интересно, много ли у тебя было... Мои хмурится. Чего? Вафель, — говорит Хьюга, и тут же нервно усмехается. Ну, а как ты сама думаешь? Парней, конечно. Слово много не подходит, отвечает девушка. Так, парочка. Значит, бойфренда у тебя нет? Сейчас нет. Хьюго поднимает брови в ожидании продолжения. Этим летом я вроде как встречалась с одним парнем, признается Мэй, вдруг осознав, что за все время со дня своего отъезда ни разу не вспомнила про Гарата. Но все закончилось, по-настоящему. По-настоящему, значит, ухмыляется Хьюга. «Думаешь, я бы целовалась, вот так с тобой будь у меня парень?» «Нет», — быстро говорит он, — «конечно нет». «Я бы не стала», — заявляет Мэй, чтобы раз и навсегда прояснить эту ситуацию. «И то, что случилось...» «Что?» — с улыбкой спрашивает парень. «Совсем на меня не похоже». «На меня тоже», — говорит Хьюга, а когда она бросает на него недоверчивый взгляд, поднимает руки. «Честное слово». Я не из тех, кто знакомится с девушками в поездах, а потом целуется с ними в номерах отелей. Со мной такого никогда не случалось, клянусь. Хьюго — красивый парень, и мои трудно ему поверить, что должно быть отражается на ее лице, потому что он наклоняется к ней через стол и говорит. — Ладно, хочешь знать правду? Мэй кивает. — Правда в том, что Маргарет была первой и единственной девушкой, с которой я вообще целовался. — Ты шутишь? «Нет, я серьезно. Мы познакомились, когда нам обоим было по четырнадцать лет. Тогда же и начали встречаться». «Ничего себе!» Хьюга опускает глаза в тарелку и размазывает сироп вилкой. «Вот так». «Тогда скажи, это было как-то иначе?» Спрашивает Мэй. «Со мной?» «Что именно?» Рассмеявшись, говорит он. «Я не могу на это ответить. Мне просто интересно». С исследовательской точки зрения. Хьюга качает головой. — Ты ненормальная. Мэй пожимает плечами. — Если тебе станет легче, то для меня все было по-другому. — Правда? С довольным видом, говорит он, но тут же хмурится. — В хорошем смысле. Она кивает. — В очень хорошем смысле. Хьюга широко ухмыляется, и они возвращаются к еде. Но то и дело невольно косятся друг на друга и улыбаются. Его колено снова задевает ее ногу под столом, и Майя ощущает, как это прикосновение, словно прибой, подкатывает к ее груди и плещется там чудесной, невесомой и блестящей волной. Спустя какое-то время он кивает. «Для меня все тоже было по-другому».